Глава пятнадцатая «Я очень хотела удержать свои подарки в секрете от остальных, ну или хотя бы от Камиллы, но из этого ничего не вышло». «А Эри прислали платье для Бала, представляешь?» — воскликнула Саммер, едва встретив Огневичку утром. «Ого!» — тут же воодушевилась Ками. «Зайдем к вам перед отбоем. Я должна это увидеть». «Я тоже хочу!» — встрял Лево. «Кто прислал? Снежинка, признавайся!» «Да уж, хорошо, что Энза на завтрак не пришел, а то неловкостей было бы не избежать!» «Да куда тебе? Это только для девчонок!» — щелкнула эльфа по носу Ками, на какое-то время избавив меня от неловких вопросов и таких же неловких ответов. Сразу после завтрака Первокурсников с парами снова отправили на растерзание Диксис репетировать танец. «Тебе понравилось, Эйра?» — тут же спросил Энза, выполняя приветственный поклон. «Эм, а... Ты еще не была на почте?» — <связывая> нахмурился дракон. «Была. Спасибо. Платье чудесное. Я уже заказал костюм под него. Думаю, мы будем прекрасно смотреться вместе». Чуть самодовольно улыбнулся парень, закружив меня в повороте танца. «После поговорите!» Рядом с нами возникла госпожа Диксис. «Да, Солк, больше грации!» «Вы должны быть как язычок пламени, а не мешок с картошкой!» Пришлось заткнуться и продолжить репетицию. «Да уж, с таким руководителем очень легко возненавидеть танцы!» Вечером, когда я пришла к Драксису, диалог повторился практически точь-в-точь. Точь. «Успела вчера вечером на почту Эйра?» — вместо приветствия спросил ректор. «Успела», — кивнула я, и Драксис тут же расплылся в довольной улыбке. «Надеюсь, тебе понравился мой подарок. Я услышал, что у тебя нет платья и подумал...» Раз уж мы не идем вместе, то я могу сделать что-то приятное. — э... Что случилось? Оно не подошло? Кажется, дракон был искренне встревожен. — Нет, подошло. Оно прекрасное. Спасибо, господин Драксис. — улыбнулась я. — Замечательно. Не терпится тебя увидеть в нем. Уверен, ты затмишь всех. — Ага. И я тоже в этом уверена. Потому что, видать, мне все же придется идти в блузке с рюшами, чтобы только никого из них не расстроить. Для полноты картины здесь не хватало лишь Хавьера, но вот его чувства мне были абсолютно фиолетовые, и на них мне было абсолютно наплевать. Когда я вернулась в спальню, там уже сидели Саммер, Камила и непонятно каким образом затесавшийся в женские ряды Гектор. «Наконец-то!» — подорвалась огневичка. «Я уже все ногти от нетерпения сгрызла. Показывай, показывай, показывай, показывай!» «Ты не грязешь ногти», — заметил Альф. «Ты швыряешься искрами, но я тоже хочу посмотреть на наряды». «Ого! Раз уж Гектор заинтересован, дело серьезное!» «Достав из-под кровати коробку с голубой лентой», Я вынула платье, подаренное Энзо. «То самое, что мы видели в столице», — прикрыла рот Камила. «Оно потрясное! Лоренцо молодец, что не стал тебя слушать и заказал его. Примерь, примерь немедленно!» Но «Я ведь уже мерила. Нам надо увидеть его снова!» Спустя пять минут Гектора пришлось вытолкать за дверь. Я кружилась по комнате, облаченная в тончайшую легкую ткань. «Восхитительно!» — вынесла вердикт Камилла. «Но я еще тогда говорила, что тебе идет». Остальные ее поддержали. «Все? Пока смот окончен?» — с надеждой уточнила я. «А остальные два?» «А остальные два?» «А остальные два?» Возмутились хором ребята. Ну, конечно, Саммер им все рассказала. Пришлось доставать и подарок ректора. Шикарно! Округлила глазаками, увидев наряд. Тебе очень, очень идет. А от кого это? Господин Драксис узнал, что у меня нет платья, и решил это исправить. Со вздохом призналась я. Но «Понеслось. Еще целый час меня допрашивали с особым пристрастием. Почему ректор решил сделать подарок? Что между нами происходит? И вариант, я просто помогаю ему с почтой, Камилу от чего-то не слишком устраивал». «Да успокойтесь уже!» «В конце концов, не выдержала я. Ничего между нами нет. Господин Драксис не приемлет отношений между преподавателями и студентами. Кажется, последнее было лишним. Почувствовав намек в моих словах, девочки стали напирать куда активнее. «Ну, хорошо, хорошо. Он мне нравится». Призналась я в итоге, чувствуя, как лицо пошло красными пятнами. «Все, закрыли тему. Уже поздно и пора спать». «Ты тоже ему нравишься. Иначе господин Драксис не стал бы присылать тебе платье» меланхолично заметил молчавший все это время гектор хотя я удивлен, что ректор изменил мнение насчет магов льда. Ладно эйра, пока оставим эту тему сдалась камила но завтра ты все все нам расскажешь, а сейчас и правда уже поздно как бы не прилетело нам за нарушение правил. а третье платье, Похлопав глазами, выдала Саммер. «Точно!» — хлопнула себя полбу огневичка. «От кого оно? Надеюсь, не от господина Бэксвилла?» «Вот иногда Кэмми как ляпнет, так ляпнет. Господин Бэксвилл! Хоу! Да упаси меня, снежные демоны!» «Нет!» — расхохоталась я. «Оно от моего бывшего, но я не стану его мерить. В нем я точно никуда не пойду». Сперва девчонки согласились, но стоило Камилле увидеть платье, как... «Эй, ну пожалуйста, ну ради меня, ну посмотри, посмотри, какое оно клевое!» Но в чем-то Огневичка все-таки была права. Платье Хавьер выбрал действительно роскошное, как нельзя лучше подходившее к моей магии. Вот только... бу, Какой мерить, когда мне его сжечь хотелось! «А почему, — говоришь, — вы расстались?» — задумчиво прикусила губу Камила, когда я все же согласилась надеть наряд. В основном потому, что иначе Огневичка отказывалась уходить, и даже Гектор встал на ее сторону. «Он маг льда и подлец. Вы не сойдетесь». «Ну, возможно, он и подлец, но вкус у него отменный». В этом платье ты действительно похожа на волшебную снежинку Эйра. Оно смотрится лучше всех. Остаток недели я пыталась решить две проблемы. Убедить подруг, что между мной и Драксисом ничего нет, а еще выбрать платье. К сожалению, Камила оказалась права. Подарок Фроста не только идеально сидел, но и выглядел весьма эффектно однако именно его мне хотелось надевать менее всего. Девчонки же никак не желали верить в наши чисто рабочие отношения с ректором. «Когда мы о нем говорим, у тебя глаза сияют», — отрезала Ками на мое очередное возражение. «И платья секретарям не дарят, хотя ты даже не секретарь. Ты свое наказание отрабатываешь, значит, он тебе ничего не должен». «Просто он добрый и готов помогать своим студентам», — беспомощно вздохнула я. «Ты сейчас точно о нашем ректоре?» — вскинула брови Камилла, но тут же замолчала. «К нам приближался Энзу. В последние пару дней дракон, прежде безукоризненно вежливый, стал слегка отстраненный, стал проявлять ко мне знаки внимания, которые я упорно старалась игнорировать. «Прости». «Если бы я знала, что ты мутишь с ректором, то не пыталась бы найти тебе пару», — прошептала огневичка, прежде чем Энзо успел подойти достаточно близко. «Драксис все равно бы со мной не пошел», — также шепотом ответила я. Камила победно ухмыльнулась, а из меня вырвался стог. «Проговорилась. Ну, теперь она точно не отстанет». «Приветствую, дамы». Ничего не подозревающий Энзо опустился на соседний со мной стул. «Как утро, Эйра?» «Ужасно!» — я пихнула под столом хихикающую Ками. «Почему ужасно?» «У них сегодня боевка с Бэксвиллом!» Тут же выдала огневичка, пнув меня в ответ. «О, значит, будем заниматься вместе!» — улыбнулся Энзо. Хотя я до сих пор не понимаю, зачем разработчикам боевка. Просто господин Драксис неровно дышит к нашей снежинке. Меланхолично, — заметил Гектор. Все это время он сидел с нами, но я даже не думала, что Альф слушает. Камила прыснула в кулак, сделав вид, будто поперхнулась водой. «Жаль, что он так ненавидит магов льда», — вздохнул Энзо, похлопав огневичку по спине. «Вот, честное слово, не смешно. Во-первых, между мной и Драксисом все равно ничего нет, кроме симпатии. А во-вторых, так смеяться нечестно по отношению к Энзо». «Э, «Кстати, Эйра, э, может, выберемся в город на выходных?» — склонившись ко мне чуть ближе, предложил ничего не подозревающий дракон. «Надо спросить у ребят». «Не-не, я имел в виду вдвоем». «Можем погулять по площади где-нибудь перекусить, а возле парка, я слышал, остановились музыканты». «Эй, я зависла. Он что, меня на свидание зовет? Да час от часу не легче». «Соглашайся, Снежинка, хоть отдохнешь от работы с ректором». Влезла Камила, имевшая невероятную способность слышать все, что ее не касается. «Снежные демоны, в кого вот она такая вредная?» «Хорошо, Энза, с удовольствием», — ответила я, только чтобы не ставить дракона в неловкое положение. «Лучше скажу ему все, когда останемся наедине». «Что именно подразумевается под словом «все»?» Мне, правда, представлялось весьма смутно, ну и да ладно. «Завтра зайду за тобой», — чуть улыбнулся Энзо. На полигоне мы отправились вместе и со стороны, наверное, выглядели парой. Ну, по крайней мере, судя по мечтательным взглядам девушек в сторону Энзо и завистливым в мою, многие считали именно так. Да уж. Это начинает выходить из-под контроля. И почему только Дерек не пригласил меня раньше? Вот уж от кого подставы можно было точно не ждать. Переодевшись в спортивную форму, я присоединилась к остальным сокурсникам, выстроившимся в линию перед полосой препятствий. На соседней, куда более сложной, уже стоял факультет боевиков вместе с Энзо. А вот справа от нас, на небольшой скамье, расположился господин Драксис. О нет, вот чего он тут забыл? Пока я хлопала глазами, на полигоны вышел Бэксвилл, кивнул Драксису, смерил нас самым садистским взглядом и гаркнул. — Ну что, салаги, готовы к настоящей боевой тренировке? — Готовы, господин Бэксвилл! — нестроенным хором ответил наш факультет. Боевики оказались более собранными, их голоса раздались единым так точно, даже уши заложило. — Ну, конечно, им-то не привыкать. — Боевой факультет приступать! Бэксвелл взмахнул руками, и к каждому студенту, включая Энза, подлетела искра. Коснувшись формы, она не потухла, а прочно приклеилась к ткани, рядом с гербом Академии. О, кажется, я видела эти чары. Отец ими пользовался, только вместо искр у него были снежинки. С их помощью можно пометить что-то для дальнейшего отслеживания или точной наводки чар. Папенька их иногда на мне практиковал, когда желал быть уверенным, что я не прогуляю физкультуру. Ну, я, конечно, все равно прогуливала, но это не важно. «Первогодки, слушайте внимательно. Это чары слежения», — подтвердил мои мысли Баксвилл. «Сейчас я прикреплю такие к каждому из вас. Они нужны для наводки боевых заклятий». «Но тогда эти заклятия будут лететь в нас, разве нет?» — пискнула Саммер. «Вот в этом-то и суть». — усмехнулся господин садист. — А вы в это время будете проходить полосу. Кстати, я ее чуть-чуть усовершенствовал. — А это вообще законно? Мы ведь можем умереть! — возразила я. — Что-то мне такая затея не слишком нравится. — Не волнуйтесь, досол. «Ваш боевой задор не пострадает», — ехидненько протянул Бэксвил. «Все заклятия не смертельные, а для вашего факультета еще и не слишком травмоопасные. К тому же у вас есть возможность их отбивать, ну, если хватит сил». «Вам все ясно?» Ответом ему была тишина, но господина садиста это ничуть не смутило. «Тогда приступаем». Потирая ладошки, заявил он. На мою форму опустилась искра, и, вздохнув, я побежала, проклиная про себя драконов, академию и боевые тренировки. Ну и Драксиса за компанию, он ведь это все придумал. Начало прошла вполне бодро. Даже стену в этот раз преодолела быстро, несмотря на заклинания, летевшие со всех сторон. Как и сказал Бэксвилл, они были не опасные, Больше мешали. От одного у меня подкосились коленки, от другого я на миг ослепла, но ну, а трехи подозрительно напоминала шлепок по пятой точке, так что даже невольно обернулась, проверяя, нет ли кого сзади. После стенки пришел черед грязевой ямы, которую надо было перейти по трубе, а затем из какого-то шланга, в который залезать не хотелось категорически. Предчувствие меня не обмануло. Едва я успела сунуться туда по пояс, как труба сжалась, и я почувствовала, что застряла, вот прямо намертво. Голова оставалась внутри, видя такой близкий, но недоступный свет, а боевой задор торчал снаружи, принимая уколы заклинаний. Да уж, я сейчас что тот альф из сказки, который пытался заплыть в узкую пещеру за водорослями, а потом его все вытаскивали. «Надо меньше кушать, до да сол!» — издалека донесся голос Бэксвилла. «Вы там так и будете сидеть или пойдете дальше?» Помогать он мне явно не собирался, если только не считать помощью ехидные насмешки. А ем я, кстати, не так уж и много. Шевельнув пальцами, попробовала заморозить трубу изнутри, чтобы легче было выскользнуть. И у меня даже начало это получаться, когда «Эйра, ты в порядке?» Раздались совсем близко сразу два знакомых голоса. Драксис и Энзо. «Снежные ж демоны, да заберите меня кто-нибудь отсюда!» Труба накалилась, лопнув пополам и перед взглядом возникли две пары ног, одна в спортивной обуви, другая в кожаных сапогах. «Какого демона ты творишь, Коллинз?» — закричал Бэксвилл. Спрашивать то же самое у ректора он не стал, а жаль. «Эри, нужна была явно помощь!» — твердо возразил Энза, «А вы не спешили ее оказывать?» «Ого!» а он, однако, храбрый. — Я отведу ее в лекарню, студент Коллинс. А это уже холодный тон господина Драксиса. Уверенно он сейчас и бровки нахмурил, и глазками полыхает. В чистом поле встретились как-то два дракона и один маг льда. Звучит, как начало анекдота. Да вот мне что-то совсем не смешно. «При всем уважении, господин Драксис, у вас наверняка есть более важные дела. Я справлюсь сам», — процедил Энза, скинув подбородок. «Вы не слышали, что я сказал Колинс? «Да уж, они говорили так, будто меня тут вовсе и не было». «А может, я сама решу, что мне нужно?» — уточнила я, поднимаясь. «У меня, между прочим, занятие!» «Эйра, помолчи!» «Эйра, помолчи!» «Ну, это уже оба!» «Ну уж нет! Я вам что, девица в беде?» «Разозлилась я окончательно!» «Энза, возвращайся на полигон!» «Господин Драксис, вы тоже возвращайтесь! Куда вам там надо?» «На нас уже смотрели остальные ученики, и это нервировало еще больше!» — Эйра, я твой парень и просто хочу о тебе позаботиться. — Вот интересно, а когда он успел им стать? — И почему меня в известность не поставил? — Парень, вы в курсе, что у Эйры есть жених? — Скинул брови ректор. Че — Чего? Это он про Хавьера, что ли? «Эйра, это правда?» Энза обернулся ко мне. «Он мне жених и вообще...» «Я ректор Академии, и забота обо всех студентах — моя прямая обязанность». Стиснув зубы, проскрипел Драксис, не дав мне закончить. Коллинс, возвращайтесь на полигон». Ну все, они меня достали. Нет, конечно, внимание Драксиса было мне приятно, но не в таком же формате. Если он не хотел сопровождать меня на бал, чтобы избежать слухов, то какого демона творит сейчас? На нас же все смотрят. Я останусь здесь и продолжу занятия, — проговорила я, едва сдерживая гнев делят меня так будто я вещь какая-то, и ни один не спросил, как мне будет лучше. Ира! Дракон взял меня за руку и тут же отдернул свою ладонь. Опустив взгляд, я заметила, как по пальцам пробежало синее пламя и глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Так Ира, не кипятись, а то спалишься. Энза, прожигавший дыру в ректоре, к счастью, ничего не увидел. А потом произошло нечто совершенно неожиданное. Точнее, с учетом обстановки, оно было вполне ожидаемым, но занятые спорами все об этом забыли. На форме Энза все еще светилась искра, притягивавшее заклятие для факультета боевой магии. И когда он только пришел меня спасать, Кто сотворил щит, отражавший их? Однако сейчас дракон так увлекся перепалкой с Драксисом, ну или чем он еще мог увлечься, что отпустил защиту. Вот к ему и прилетело. Ректор, который всегда был наготове, попытался отбить заклятие, но у него не вышло. То ли поздно среагировал, то ли не распознал чары, а может быть и все вместе. Как бы там ни было, нас ударила мощная магия, и мы все трое разлетелись, как пушинки, в разные стороны. «Да уж, вот теперь мне точно надо в лекарню!» — закричали перепуганные студенты, но их тут же громогласно одернул Бэксвилл, веревший продолжать занятия. «Кажется, если бы мы умерли, он бы все равно скомандовал то же самое. А я точно не умерла?» Что-то самочувствие говорит об обратном. В ушах звенело, перед глазами плыло, к тому же нещадно болел бок, которым я приложилась об один из снарядов полосы препятствия. Сквозь туман я увидела, как к нашей троице, размахивая руками, бежит Бэксвилл. Сперва он остановился возле Энза, снял метку, что-то спросил, а потом направился ко мне. Охнув, кое-как я поднялась к нему навстречу. «Ты что творишь?» — не оценил порыва господин садист. «Тебя не учили лежать, если ушиблась. Где болит?» «Вот так вот пострадаешь, а на тебя еще и наорут». «Бог, а еще голова немного кружится». Взяв меня пальцами за подбородок, Бэксвилл осмотрел мое лицо, посветил в глаза, а после профессионально ощупал место удара выслушивая мои стоны. «Кажется, кровотечения нет, обычный синяк. Нужен будет лед, но с этим ты справишься сама». Резюмировал он. «Однако на всякий случай загляни в лекарню, и ты освобождена от полигонов на какое-то время». Но вот хоть что-то хорошее сегодня все-таки случилось. Закончив со мной, Бэксвилл взял ректора под локоть и отвел в сторону. «Эйден, что случилось?» — тихо проговорил он, но я все же услышала. «Заклятие было совсем слабым». «Слабым?» — озвучил мои мысли Драксис. «Ничего себе слабое! Вон как нас раскидало!» «Ты понял, что я имею в виду?» — Поморщился господин садист. «Там плетение простое, дернешь за край и все рассыпается». «Прости, Джонатан, наверное, я просто устал», — вздохнул ректор. «Перед собой извиняйся. Отведешь студентов к лекарю». Дождавшись кивка, Бэксвилл ушел, а ректор вернулся ко мне. «Ну что, Эйра? нам все же придется сегодня посетить врача».